Глава 8. Запасной план Нлона. Запасной план Нлона не отличался оригинальностью. Флоты Квартов находились недалеко от места битвы, именно на такой непредвиденный случай. Ктол отдал приказ командующим атаковать корабли оров и уничтожить. Командующие ждали приказа, видели на своих тактических фреймах, что происходит, и рвались в бой, получив приказ совершили сверхкороткий прыжок и атаковали флоты врага. Флоты врага? Именно так. Неважно, в каком обличии находились оры, они все равно остались врагами. Все, что происходило перед этим, всего лишь политическая интрига, которая не получилась. Нлон решил извлечь хоть какую-то выгоду из сложившейся ситуации. Флоты Мора и Гурова одновременно прекратили огонь и приготовились к дальнейшему ведению переговоров. Но не успели. С тыла по флотам Оров ударили корабли келов Удар неожиданный, как предательский кинжал, воткнутый в спину. Оба командующих на мгновение растерялись. Гуров не ожидал атаки со стороны келов Командующий Мор растерялся, не понимая, что теперь делать. Выбора не было. Только один — атаковать. Понимал, если он атакует, то Орам конец. Да и не Ора это вовсе, а Салем. Поэтому принял нестандартное решение. Связался с Гуровым. Тот недоуменно смотрел на него с голограммы. «Я не причастен к атаке. Меня использовали. Уходи в свою систему. Тебе не победить наши флоты. Я выпущу тебя из ловушки». Гуров быстро соображал и понял, что действительно его флоты попали в ловушку, которая вот-вот захлопнется. Келлы, как всегда, предали их в последний момент и атаковали, проще говоря, заманили в ловушку. Предложение командующего Мора — единственный выход из создавшегося положения. Стоило рискнуть или с честью погибнуть на поле боя. Чаша весов — Склонилась к первому варианту. Поэтому решил предложить Мору, который ради него рисковал жизнью, план по спасению. «Благодарю, командующий, но при таком раскладе координатор тебя уничтожит. Предлагаю уйти в мою систему вместе. Гарантирую безопасность». Очень неожиданное предложение. Предложение, о котором Мор даже и не думал. Время катастрофически уходило. Клещи сжимались, флоты Келлов уже вышли на дистанцию ведения огня, и вот-вот на Оров обрушится шквал ракет и торпед, тогда уже не уйти. Мор боролся с собой и с чувством долга, понимая, что Гуров прав. Он станет изгоем в лучшем случае, а в худшем его ждет смерть прямо сейчас. Уничтожит прямо здесь за предательство своей цивилизации и невыполнение приказа. Уничтожит не только его, но и весь флот. Но даже не это главное. Главное в том, что он знал. Координатор ведет нечестную игру и приближает цивилизацию квартов к краху. Он знал, что не предатель и биться против своей цивилизации не будет. Он знал, что поступает верно, поступает так, как велит долг. Салем не враги. Он с ними долгое время общался, а вот кварты враги Салем, и это он знал тоже. В сжатый временной промежуток предстояло принять непростое решение, и он принял. Гуров услышал ответ самоотверженного командующего. «Ты прав, у меня небольшой выбор, я лечу с тобой». Гуров понимал, как непросто было принять такое решение, и по достоинству оценил поступок командующего Мора. Но время реверансов еще не пришло. «Отлично! Высылаю координаты. Встретимся в моей системе». Коротко, ясно, в соответствии со складывающейся обстановкой. Координатор пощелкивал жвалами. Его три мозга работали на пределе возможностей. Ситуация сложная. Он должен победить. И не просто победить, а уничтожить флот оров. По-другому никак. Все складывалось в пользу квартов. Вот его флоты вышли из порталов и атаковали оров с тыла и по флангам. Но при этом флот Мора прекратил атаку. В сознании Нлона закрались неприятные подозрения, которые вскоре оправдались. Флоты оров стали уходить в порталы, а за ними ушел в портал и флот Мора. Невероятно! Получалось, что командующий Мор не выполнил приказ, и предал свою цивилизацию, позволил уйти флотам оров из ловушки и ушел сам. Лон начал анализировать, стараясь понять причину случившегося. «Где я ошибся?» «В психологическом факторе. Не учел преданность командующего Мора. Он слишком долго пробыл в стране Салем и пропитался их идеологией. Отсюда у него такая нерешительность». В будущем нужно учесть этот фактор. А в то же время Ктол и командующие флотами запрашивали дальнейший алгоритм действий. Какой теперь алгоритм? В целом, ничего фатального. С Сорами такое случалось и в прошлом. Что касается Салем, здесь придется разбираться. А что разбираться? Нужно наехать на императора Тайкана Известного, флоты которого бросили его в трудный момент и позорно бежали. Немешкая связался с ним, тот ответил сразу. «На связи, координатор, что у тебя там происходит?» Тайкан уже получил информацию от главнокомандующего Долта и, признаться, не ожидал звонка от Энулона. Тот обиженно заскрипел. «Не понимаю, что произошло, император!» Объединенный флот Империи вышел на границе Звездной системы, главнокомандующий Долт доложился, мы согласовали с ним план действий. Но как только началась атака неизвестных флотов, он покинул Звездную систему. Я смог оставить только свой флот под командованием Мора. Атака оказалась мощной, но нам удалось отбиться, мы выстояли. Правда, потеряли много кораблей». «Главное, флот Мора уничтожен почти в полном составе. Учитывая изложенное, прошу снять с должности командующего Долта и отдать его под трибунал». Координатор замолчал, образовалась пауза. Он манипулировал ситуацией, вводя в заблуждение императора. Тот не мог проверить достоверность сказанного, но он ошибался. Тайкан, известный, самый интриган до мозга костей, Понимал, что координатор Нлон затеял опасную игру, направленную на его свержение и на последующий захват власти в империи. Для этого у него имелось все необходимое, множество флотов и, главное, установки быстрого перемещения по пространству. Вот она, цена прошлого альтруизма. Хотя нет, какого альтруизма? Так складывалась обстановка, так складывались отношения. Кто же знал, что эти пауки такие вероломные и способны просчитывать шаги на многие поколения вперед? Они даже отдали нам киторов, больфов и суммов. Конечно, цивилизации так себе, но все же. Теперь координатор пытается стравить меня со всеми вокруг, ослабить и занять имперский трон. План понятен, но шит белыми нитками. Откуда такая поговорка всплыла в памяти, он и сам не знал, но была очень к месту. Пора показать на Нлону, кто в доме хозяин. В смысле, в галактике Милкомеда. Я услышал тебя, координатор. Действительно, тебе приходится нелегко последнее время. Но почему только тебе? Нлон напрягся, понимая, что Тайкан задал такой вопрос неспроста. Потому что я один против всех. Тайкан его перебил, вопрос-то он задал риторический, не требующий ответа. «А потому, координатор, что ты встал на путь обмана!» Такая оценка прозвучала, как гром среди ясного неба, но Лон явно не был готов к такому повороту. Поэтому решил надавить на юридические тонкости, вспомнив про договор. «Как ты можешь так говорить, император? Нас связывает договор!» Тайкан решил идти до конца. «Меня связывает. Тебя, как оказалось, нет. Ты хочешь захватить власть в Империи. Вот причина, по которой ты не хотел входить в ее состав и вошел только благодаря давлению со стороны Тормов. А теперь решил стравить меня с другой цивилизацией, как ты говоришь, твоими врагами. Кто они? Тут думать долго не надо. Если вы келы то они оры» координатора онемел от такой речи Тайкана. Тот точно определил все его замыслы. По сути, это ничего не меняло. Самое время для разрыва соглашения о вхождении квартов в империю. Неожиданное обвинение. Ты требуешь от меня отчета? Ты требуешь отчета от древнейшей цивилизации галактики? Я никогда никому не давал отчета и тебе не дам. Ты, император, поддался эмоциям, и вынудил меня разорвать договор. Мы выходим из состава империи». Тайкан понимал, что последует за его речью, и не ошибся. Координатор попытался увильнуть от ответа и, воспользовавшись ситуацией, выйти из состава империи. В этом случае империя превращалась в смешного карлика с тремя карликовыми цивилизациями. Поэтому продолжил жестко. «Если я поддался эмоциям, то ты непомерным амбициям и обману. Кто такие оры и как выглядят? Нулон не хотел отвечать и продолжал хамить. Теперь это не твоя забота, император. Ошибаешься, именно моя, и даже больше, чем твоя. Цивилизация оров стала другой, и не оры это вовсе. Тайкан сделал паузу, которую Нулон посчитал за окончание речи. Он шокированно слушал, понимая, Тайкан, зная то, чего ему знать не положено. Да и знать он этого не мог, но знал. Попробовал снова уйти с линии прямого ответа. «Какая разница, как выглядят враги? Они подлежат уничтожению». «Вот здесь-то ты не прав. Ты скрыл от меня, что Оры выглядят как мы, Салем». Замолк ожидая реакции. Координатор понял, что попал в ловушку, из которой выхода не виделось поэтому решил сдать назад. «Я не знаю, как они выглядят сейчас. Как выглядели, могу прислать голограмму». Император понял, что инициатива на его стороне, и нужно додавить координатора. «Я знаю твою древнюю историю, координатор, лучше тебя, и могу многое рассказать о последней битве с Орами. Они уже тогда были другими, и ты это знаешь и скрываешь, потому что боишься». «Боишься, что мы, Салем, найдем с ними общий язык и заключим союз? Тогда тебе ничего не светит!» Говорил намеренно жестко, чтобы вызвать Нлона на откровенность. «Не очень верю в твою осведомленность. Очень опрометчиво не верить мне. Высылаю тебе кадры древнего боя и послания командующего флота Микелов с Рена». Тайкан наносил информационные удары один за другим. «Координатор, когда ознакомишься с записью, выйди на связь, продолжим разговор. Помни, встреча с Олем с Орами — дело ближайшего будущего и не зависит от твоего желания. План стравить нас с Орами у тебя не удался». Сделав заключительный аккорд, Тайкан удовлетворенно отключился, оставив Нелона в полном недоумении. Получалось, что Тайкан все знал и играл с ним, проверял на лояльность. Такое предположение подходило более всего под сложившуюся ситуацию. Оператор связи доложил, что получен видеопакет от императора. Координатор пригласил Ктола, и они посмотрели присланный отрывок. Сомнений в его подлинности не было. «Что думаешь по этому поводу?» – задал вопрос нулон Он пытался сохранить лицо после очередного провала своей внешней политики. Запись подлинная, Тайкан все давно знал, кроме одного, места расположения цивилизации Оров. Как же не знал, в записи есть все координаты. Действительно есть, но заметьте, координатор, сколько прошло времени, галактики столкнулись, и нас разбросало по пространству. Соответственно, координаты изменились. Верно, галактика-то новая, объединенная. Что это нам дает? Ктол думал несколько минут, но так ничего путного не придумав, ответил так. «Принципиально ничего. Пока мы в составе империи, официально договор не разорвали». Нулон его перебил. «Официально нет, но я сообщил о намерении его разорвать тайкану известному». «Не вижу проблемы. Вы это сделали под давлением момента, в состоянии аффекта. Так бывает, можно все сгладить». Координатор внимательно посмотрел на Ктола, он знал его мудрость и преданность, понимал, что тот желает добра цивилизации, но пойти на попятную перед императором Тайканом, показать испуг выше его сил. «Ты прав, можно и так, только мы потеряем менталитет, император всегда будет давить на нас в решении любого вопроса. Не хотелось бы давать ему такой возможности». Ктол не торопился, понимая, что вот прямо сейчас решается судьба цивилизации. Сделал паузу, обдумывая ответ. «Тайкан переиграл нас. Более того, он знал все наши ходы наперед. Он достойный противник». «Все-таки противник?» — перебил его Нлон. «Именно так. Для нас все цивилизации — противники. Нам не удалось сыграть на противоречиях и укрепить свои позиции». Значит, нужно дождаться лучших времен. Так было, так есть и так будет. Твоя философия понятна, и я ее разделяю. Что делать прямо сейчас? Нулон возлежал в расслабленной позе. Неудача его расстроила. Он перебирал передними конечностями, смыкал и разжимал жевала. Энергия требовала выхода. Прямо сейчас, координатор, вам нужно отправиться в вольер и поохотиться и только после этого принять решение. Сбросьте стресс. Охота — лучший для этого способ. Нолон посмотрел на него всеми своими глазами и, не отвечая, пополз в вольер. Ктол проводил его взглядом. Охота могла затянуться. После охоты наступало время отдыха, которое могло продлиться неделю, пока пища не переварится. Столько времени Ктол ждать не мог. Возникшие вопросы — Нужно решать немедленно, и он знал, что делать. Встал и пополз к выходу, вернулся в свой грот и связался с тайканом известным. Тот долго не отвечал, наконец, связь активировалась. «На связи, координатор!» Ктол связывался с императором по кодам Нелона. То, что он хотел сделать, граничило с предательством, но в политике такого понятия нет. Там все друг друга предают и вновь мирятся. В этот раз он замахнулся на должность координатора, хотел ее занять при помощи тайкана. Ему надоело давать советы нлону которого последнее время преследовали неудачи. Ранее о таком поведении и мечтать нельзя было, но под влиянием Салем и их политики появилось, закрепилось, развилось и дало всходы. Вначале Мор предал цивилизацию, теперь ктол решил возвыситься за счет политической интриги. «Простите, император, это ктол. Ктол, А где же координатор? Что с ним?» «Координатор в порядке, пошел в охотничий вольер снять стресс. А я решил переговорить с вами о возникших проблемах. Ведь нет таких проблем, которые бы нельзя было решить» тайкан удивленно слушал ктола он знал его давно и знал что тот стоит за всеми решениями принимаемыми координатором то что происходило сейчас не укладывалось в поведенческую модель квартов поэтому ответил осторожно ктол ты великий мудрец и заботишься о своей цивилизации почему же не дал дельных советов координатору ктол слушал и понимал что вступает на очень хрупкую почву Тайкан мог его просто сдать координатору. Тогда смерть. Но, вступив на тропу борьбы за власть, решил не сворачивать. «Император, нет никого мудрее вас. Я всегда об этом говорил координатору. Но он меня не слушал, пытаясь занять ваше место». Вот прямо сейчас он сообщил невероятную новость для Тайкана о том, что готовился переворот. У Тайкана железное самообладание. Но он внутренне содрогнулся от такой откровенности. Разговор непростой. Нужно воспользоваться ситуацией и перехватить инициативу. Я правильно понял? Готовился переворот? Именно так. Я готов перехватить бразды правления цивилизаций, но мне нужна сила флота империи. И еще, прямо сейчас на нашей планете находится в заложниках дипломатическая делегация ОРОВ. Тайкан понимал, ситуация принимала совсем другой поворот. Дипломатическая миссия — это серьезно. Можно ее спасти, тем самым сделав шаг навстречу орам или землякам. Так называли друг друга земляне. Он решил рискнуть и поговорить с Ктолом напрямую. Среди политиков такого уровня откровенные переговоры — большая редкость. Как правило, они проходят на полутонах и догадках. Даже договора содержат такое количество казуистики, что непосвященный и не поймет. «Ктол, ты готов действовать немедленно?» «Готов, император. Тогда сделай вот что. Изолируй Нелона в вольере, отруби ему связь и бери управление цивилизацией квартов на себя. Обеспечь безопасность делегации оров и приготовься принять имперский флот в системе». Ктол понимал, задача серьезная. Если первые четыре он мог решить без труда, то последнее сложнее. Система заполнена флотами квартов. Император, задача решаемая. Вот только с выходом флота в системе есть проблема. Система заполнена кораблями квартов. Лучше выйти на границы звездной системы. Можно и так, но как же я тебе смогу помочь в таком случае? Я попробую рассредоточить свои флоты, но это займет время. «Хорошо. Командующего Долта ты знаешь. Действуешь по согласованию с ним. Все полномочия я ему санкционирую. Удачи тебе, новый координатор!» Вот так совершаются государственные перевороты. Их осуществляет приближённые, которые кажутся наиболее преданными. Нет в политике друзей, а во власти преданности. Все могут предать в любой момент. Тайкан прошелся по тронному залу, еще раз осмыслив старую истину, которая только что нашла подтверждение в жизни. Интересно, а меня могут предать ближайшие соратники? Могут при определенных условиях. Фер давно у власти, Троп тоже любит власть. Рэн Квотов военный, но вряд ли откажется от императорского титула. Получается, что я один и окружен предателями. Старая, как мир, истина. У императора нет друзей и родственников, нет приближенных. Есть только подданные, которых нужно почаще менять. Придется так и сделать. Впрочем, я это делаю давно. Примером тому может служить Лок Торсон. Очень высоко взлетел, и его авторитет стал бросать тень на власть самого императора. Пришлось поручить ему опасное задание, и он исчез с лика вселенной. Но об этой интриге никто не знает. Еще некоторое время, поразмышляв о трудностях судьбы императора, приказал связать его с главнокомандующим Объединенным флотом Долтом. Тот сразу ответил. «Назревают большие события, главнокомандующий. Нужна помощь нашего флота квартам Я только оттуда докладывал, как там обстоят дела. Помню, Долт, помню. Ситуация изменилась». У квартов может поменяться власть, и новым координатором станет КТОЛ. Как же, знаю его. Так вот, нужно поддержать военный переворот. Действуй по обстоятельствам, наблюдай и оценивай обстановку перед тем, как принять решение. Очень расплывчатое поручение. Точнее сказать не могу, разберешься на месте. Один вопрос, император, что с флотом Мора? Со слов координатора, флот уничтожен Орами. «Жаль, хороший командующий и замечательный флот. Но война есть война. Я немедленно отправляюсь, император. Удачи, командующий!» В принципе, самому Тайкану ситуация ничем не угрожала. Получится поменять власть? Хорошо. Если не получится, значит, придется работать с налоном Между собой кварты разберутся сами.